Шекспир. Когда твоя звезда зажглась над океаном, для Англии в тот день ты сыном стал желанным, сокровищем своим она тебя сочла, дотронувшись рукой до твоего чела, недолго среди ветвей она тебя качала. Недолго на тебе лежали покрывала тумана в гуще трав, сверкающих росой. В садах, где веселясь плясал девичий рой, Твой гимн уже звучал, но мирно рощи спали, Потом едва-едва пошевелились дали, В объятиях держал тебя твой небосвод, А ты уже сиял с полуденных высот И озарил весь мир собой, подобно чуду. Прошли века с тех пор, Сегодня, как повсюду, С индийских берегов, где пальм ряды растут, Меж трепетных ветвей тебе хвалу поют. Раджа и его жена Один Раджа на свете жил. В тот день Раджою я наказан был За то, что, не спросившись, влез Ушел и там на дерево залез, И с высоты совсем один Смотрел, как пляшет голубой павлин. Но подо мною треснул вдруг сучок, И мы упали, я и сук. Потом я в запертии сидел, Своих любимых пирожков не ел, В саду раджи плодов не рвал, Увы, на праздники не побывал. «Кто наказал меня, скажи?» Кто скрыт под именем того Раджи? А у Раджи жена была. Добра, красива, честь и хвала. Во всем я слушался ее. Узнав про наказание мое, она взглянула на меня, потом печально голову склоня, ушла поспешно в свой покой, И дверь закрыла крепко за собой. Весь день не ела, не пила. Сама на праздник тоже не пошла. Но кара кончилась моя, и в чьих объятиях оказался я? Кто целовал меня в слезах, качал, как маленького, на руках? Кто это был? Скажи, скажи. Ну, как зовут жену того роджи? Солнце. Примечание. Вина. индийский струнный инструмент. Ашшин месяц бенгальского календаря с середины сентября до середины октября. Шифали кустарник, расцветающий ночью и осыпающийся утром. Альпана рисунок цветными мелками на земле или на каком-либо ином материале, имеющий ритуальное значение. Срабон – первая половина сезона дождей, приходится на середину июля-середину августа. Большак – месяц бенгальского календаря с середины апреля до середины мая. Васант – время года, весна, состоящая в Индии из двух месяцев. Чайт середины марта до середины апреля, и бой и шаг середины апреля до середины мая. Прочерти пробор вечерней алой краской заката. Замужние женщины протирают линию пробора киноварью красной краской. Тилок — пятнышко, наносимое на лоб, означающее принадлежность касть и пожелание благополучия. Туч угрюмое скопление, Все в слезах, порою мглистой, Меч подъемля рассеки. Воссияю солнце, ярче, Пусть твой лотос золотистый Раскрывает лепестки. Ты гремишь на звонкой вине, Ты кудрями засверкала. Сердце лотоса укрыто То священное начало, Что вселенной жизнь дало. Что родился я, о солнце, Ты, я знаю, отмечала мне лабзанием чело, И твое лабзание душу мне наполнило до края, Все сжигающим огнем. Пусть твой скорбный лад раздастся, бесконечно возникая в песнопении моем. Пробужденная лабзанием, закипела кровь сметенно, Песнь безумная куда-то поплыла самозабвенно, Иступленно поплыла, и душа моя рыдала, Тяжело, неизреченно, боль насквозь ее прожгла. Там души моей подобие, где костры твои зардели, Им ответил я поклон. На брегах незнания слышен звук божественной свирели, Ею сумрак побежден, И душа свирелью стала, Начинает песня литься, Расцвели жасмины в рощах, Водопад ревет, ярится, Блещут сполохи сквозь тьму, И с напевами свирели Необорная струится Жизнь по телу моему. Жизнь моя, Твоей частице, и плывет ладья мелодий по стремнинам бытия. Улыбаясь, ты решила, что в объятия природе попадет моя ладья, И душа в лучах ошина бьется, радуясь плененью, Как на шефа Где дрожат, сливаясь с тенью, пятна солнечных лучей, И лучи твои на волнах пляшут. Пляшут к изумлению очарованных очей. Из сокровищницы света ты мне дар приносишь чудный, Кто красу его поймет, что мое изображение И души тайник подспудный свяжет узами тенет. Создадут твои посланцы вязь волшебного узора, Только альпа на рисунок на земле сотрется скоро, Станет гол вселенный дом. Столь же быстро допромчатся смех и слезы, Скорбь и ссора, я не буду им рабом. Пусть они соединятся с наступлением срабона Под завесой дождевой. В плеске листьев, в треске камня, В бубенцах сребристых звона Легкой влаги ключевой. В пляске бешеной Байшакха, Опьяненного грозою, В час, когда веселый Васанд С нами делится казною, Будто здесь он навсегда. А потом за окаемом Все, что нам дано весною, Исчезает без следа. Солнце, солнце, В день осенний Жизнь даешь ты переливом На свиреле золотой. Мир взволнован смехом, плачем, Всем угрюмым, всем счастливым Ярким светом росой. Песнь моя куда стремится, Как отшельница босая, Обуянная мечтою, Отрешенно отвергая Все, что в силах дать земля? Не к тебе ли она явилась, Беззащитно заклиная Света яркого моля. Песнь мою прими скорее, Отвори врата чертога, Я молю, внемли же мне. Ей даруй покой блаженный, Да сгорит ее тревога В очищающем огне. Прочерти пробор вечерний Алой краской заката, И поставь алмазный тилок Песни, спетой мной когда-то На задумчивом челе. Пусть сольется вечер С гимном океанского раската В надвигающейся мгле. Дар Примечание Кубера — бог богатства, изображается в виде толстяка с мешком денег в руке. Я принес тебе запястье и пару. Думал, ты обрадуешься дару. Приложив к руке витые звенья, ты взглянула, но через мгновение удалилась в дом, и там в забвенье, может быть, их бросила без дела. Ночью я пришел, и мы простили. На руках запястья не светили, Ты их не надела. Нужен ли дарителю отдарок? Почему он помнит про подарок? Спелый плод, упав, не возвратится, Но разлукой ветвь не тяготится, Ветру отдавая песню птица, Разве это делает с оглядкой? Кто дарить умеет во вселенной, Дарит безраздельно, без размена, Дарит без остатка. Дар принять тому дано умение, Кто понять способен смысл ударения? Видится ему в зерне жемчужным, Труженик с его трудом натужным, Что жемчужниц ловит в море южном, А иному вынутый из створок, жемчуг Мнится легкой добычей. Сам не дарит ни его обычай, дар таким недорог. Я с собой в разладе, в споре жарком, Что достойно в мире стать подарком. Нет ему названия, нет умеры, Разве белый, розовый или серый жемчуг из сокровищниц Куберы? Все ничтожно для моей любимой, Оттого взываю к сердцу милой чтобы оно безделку превратило в дар неоценимый. Мужественная И женщинам нельзя вести борьбу, Ковать свою судьбу, Иль там на небе решен наш жребий, Должна ли я на краю дороги стоять смиренно и в тревоге, ждать счастья на пути, как дара с неба, или самой мне счастья не найти? Хочу стремиться за ним в погоню, как на колеснице, Взнуздав неукротимого коня. Я верю, ждет меня сокровище, которое, как чудо, себя не пощадив, добуду. Не робость девичья, браслетами звеня, а мужество любви пусть поведет меня, и смело я возьму венок мой брачный. Не сможет сумрак тенью мрачной затмить счастливый миг. Хочу я, чтобы сбранник мой постиг во мне не робость унижения, а гордость самоуважения, и перед ним тогда откину я покров ненужного стыда. Мы встретимся на берегу морском, И грохот волн обрушится, как гром, Чтоб небо зазвучало. Скажу, с лица откинув покрывало, Навек ты мой. От крыльев птиц раздастся шум глухой, На запад, обгоняя ветер, Вдаль птицы полетят при звездном свете. Дворец. О, не лиши меня ты дара речи, Пусть музыка души звенит во мне при встрече, Пусть будет высший миг, и наше слово Все высшее в нас выразить готово. Пусть льется речь потоком, Прозрачным и глубоким, И пусть поймет, любимый, Все, что и для меня невыразимо. Пусть из души поток словесный хлынет и прозвучав в безмолвии застынет. Фанатизм. Примечание. Шастры ⁇ совокупное название священных и ученых сочинений. Кто с суеверием лютым ослеплен, Готов убить, враждой пылает он. Кто равнодушен к вере, все же благословение примет Божие, Пред ним светильник разума горит, Отвергнув шастры, он добро творит. Вот и на изувер убил, Он преступлением веру оскорбил. От имени Отца Вселенной Кровь Сына пролил дерзновенно. Кровавый стяг с молитвой в храм несут, Не Бога, сатану безумцы чтут. Обиды, заблуждения старины, Страх, муки, злоба, бредовые сны — Все в веру внесено слепцами. Себе темницу строят сами. Глаз времени гремит, вещая нам, могучий вихрь сметет проклятый хлам. Их вера стала каменной горой, оружием грозным в раз при вековой, забыв, что лишь в любви отрада мир залили потоком яда, Владье вселенной чаться дно пробить и тонут сами, некого винить. Властитель веры, чад своих спаси, В груди заблудших ярость угаси, Храм кровью братьев обогренный, Сравняй с землей в день сужденный. Темницу веры громом в прах разбей, И знание свет во мрак сердец пролей.